Витамины, биологически активные добавки к пище и фитотерапия. Альтернатива или дополнение. Приём витаминов и биологически активных добавок стал неотъемлемой частью образа жизни. Независимо от наличия показаний и противопоказаний, многие из вас, заботящихся о своём здоровье, принимают те или иные витамины и или биологически активные добавки. Объём продаж этих препаратов традиционно повышается в феврале-марте, что связано с одной стороны с сезонной боязнью авитаминоза, а с другой с агрессивной рекламой в средствах массовой информации необходимости профилактики болезней и укрепления иммунитета. При этом чётко прослеживается причинно-следственная связь между модными информационными трендами и объёмами потребления определённых витаминов: аскорбиновой кислоты, витаминов А, D. или группы В, и биоэлементов, например, препаратов кальция, магния или железа. Но насколько целесообразна подобная нутритивная поддержка? Приносит ли бесконтрольный прием витаминов пользу? Или стимулируемый рекламой рост их потребления выгоден исключительно производителям? Вопрос целесообразности приема витаминов и биологически активных добавок остаётся одним из самых обсуждаемых как среди потребителей, так и среди профессионалов в сфере лекарственных средств. С одной стороны, в условиях снижения качества пищевых продуктов, несовершенного рациона, нарушения режима работы и отдыха, хронического стресса, эмоциональных и физических перегрузок, идея витаминной поддержки и профилактики представляется весьма привлекательной. С другой стороны, После серии негативных публикаций о повышении риска развития онкологических заболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы на фоне избыточного применения витаминов и биологически активных добавок, дискуссии вокруг данного вопроса вспыхнули с новой силой. Кто же в данном случае прав? Сторонники или противники витаминов и биологически активных добавок? Позвольте предположить, что истина где-то посередине. Следует помнить, что любое лекарственное средство или биологически активная добавка это в первую очередь чужеродные для организма субстанции, ксенобиотик. И витамины в этом отношении не исключение. Противопоказаниями для их приёма являются аллергические реакции, повышенная чувствительность к отдельным компонентам, нарушения функции почек и многое другое. К примеру, витамины А, D и Е при приёме в дозировках, превышающих рекомендованные, могут вызвать весьма серьёзные нежелательные реакции. Как и в случае с другими лекарственными средствами, при назначении витаминов или биоэлементов важно понимать, какие терапевтические задачи мы решаем с их помощью. В рекламных материалах информация о пользе витаминов или их комплексов зачастую не только преувеличивается, но и намеренно искажается. Так, не существует препаратов, которые могут повысить иммунитет, почистить организм или печень и сосуды, улучшить память, зрение, работоспособность, укрепить кости. Весьма неразумно и нецелесообразно вместо вакцинации полагаться на страховочный приём витаминов в период эпидемии гриппа. Нет необходимости без медицинских показаний покупать себе или ребёнку биологически активные добавки или продукты специализированного лечебного питания. В то же время при наличии медицинских показаний доказана целесообразность применения некоторых витаминов при подготовке и ведении пациенток в период беременности, ряда неврологических заболеваний или во время лечения одноимённой анемии. Приём правильно подобранных витаминных комплексов может стать хорошим подспорьем при избыточной физической и эмоциональной нагрузке, беременности и кормлении, стрессовых состояниях, а также в программах коррекции веса. При этом, как и в случае назначения других лекарств, показания для их использования определяет врач, который выбирает комплекс с учётом противопоказаний, сопутствующих заболеваний, возраста, пола и нутритивного статуса. Особое внимание и осторожность необходимо проявлять при подборе подобных препаратов детям и пожилым людям. Биологически активные добавки к пище формально не являются лекарственными средствами, следовательно, не могут рекомендоваться для лечения или профилактики заболеваний. Безусловно, многие биологически активные добавки перспективны с точки зрения потенциального источника лекарственного сырья. но их терапевтические свойства до получения регистрационного удостоверения должны подтвердиться в ходе соответствующих клинических исследований. Целесообразность их применения можно рассмотреть при исходных нарушениях повседневного рациона и невозможности его коррекции, но и в данном случае их использование не может считаться заменой полноценному и сбалансированному питанию. Приём биологически активных добавок не способен предотвратить негативные последствия для здоровья, связанные со злоупотреблением алкоголем, курением, неправильным питанием или отсутствием физической нагрузки. Также приём биологически активных добавок к пище не может сократить частоту побочных эффектов от лекарственных средств. Напротив, ряд растительных компонентов, входящих в состав таких препаратов, могут усиливать нежелательные реакции, связанные с приёмом лекарств, или уменьшать их эффективность. Таким образом, здоровому человеку, соблюдающему режим питания, дополнительный приём витаминов и биологически активных добавок не рекомендован. В случае наличия медицинских показаний, а также если польза от их приёма превышает значимость потенциальных нежелательных реакций, специалист принимает решение об использовании средства на необходимый для пациента срок. В завершении главы несколько слов о фитотерапии. Фитотерапия греческие фитон и терапия. Метод лечения, основанный на применении препаратов из растительного сырья. Широкий ассортимент, активная реклама, публикации, пропагандирующие отказ от химических лекарств в пользу натуральных средств, свободные безрецептурные продажи создают иллюзию их предпочтительности. Насколько безопасно применение фитопрепаратов? Может ли фитотерапия стать альтернативой традиционному лечению с использованием лекарственных средств? Не стоит безосновательно проповедовать отказ от химии в кавычках в пользу растений в кавычках. К слову сказать, лекарственные растения широко используются для промышленного производства лекарственных препаратов. Многие официальные лекарственные средства Сильно действующие анальгетики, сердечные гликозиды, гормональные и даже противоопухолевые препараты имеют растительное происхождение. Если мы говорим о растениях, разрешённых к медицинскому применению, назначенных лечащим врачом, то их использование осуществляется в соответствии с общими принципами рациональной фармакотерапии, то есть определяется сображениями целесообразности, эффективности и безопасности. Врач может рекомендовать монопрепарат, содержащий один вид лекарственного растения, или их комбинацию в виде сбора или готовой лекарственной формы. При этом фитотерапия ни в коей мере не заменяет фармакотерапию или другие официальные методы, но по рекомендации врача может стать дополнением к амбулаторному или санаторно-курортному лечению. Так же, как и лекарственные, фитотерапия требует анализа особенностей человека, возраст, сопутствующие заболевания, приём других лекарственных средств и так далее. Необходимо уточнить, не страдает ли пациент аллергическими заболеваниями. Убедиться в отсутствии у него повышенной чувствительности к отдельным компонентам препарата. Особую осторожность следует соблюдать при назначении фитотерапии детям. Большинство препаратов такого типа также противопоказаны беременным и кормящим. Следует иметь в виду, что средства растительного происхождения могут вступать во взаимодействие с химическими в кавычках лекарствами, изменять их метаболизм, уменьшать терапевтические и или усиливать нежелательные побочные реакции. Например, валериану нельзя сочетать с противоаллергическими средствами. А противозачаточные средства, некоторые антибиотики, антидепрессанты, противовирусные и противосудорожные с изверабой. Средства с шелфеем, чесноком и гинкго билобай увеличивают риск кровотечений при совместном применении с противовоспалительными и жаропонижающими средствами. Если же мы говорим о лекарственных растениях народной медицины, то самостоятельные, бесконтрольные, а зачастую и необоснованные их применения, да ещё и самостоятельно собранных, может оказаться не только бесполезным, но и опасным для здоровья. Исследование эффективности и безопасности народных средств практически не проводится. Носит единичный и бессистемный характер, не выполняется в соответствии с требованиями и принципами доказательной медицины, поэтому даже мнения специалистов, изучающих подобные методы лечения, крайне противоречивы. Не стоит заниматься самолечением, использовать сборы, собранные и скомпонованные самостоятельно. Если уж возникла такая необходимость, Приобретайте их в аптеке, только так вы можете быть уверены в том, что они стандартизированы, изготовлены строго в соответствии с рекомендованными календарными сроками, не содержат опасных сильно действующих компонентов и прошли токсикологический контроль. Внимательно читайте инструкцию на упаковке или во вложении к препарату, и при малейших сомнениях и затруднениях обращайтесь к своему лечащему врачу.